Глава 6. Аврора. Перед тем, как войти в дом Эллингтонов, я расправила плечи, выпрямила спину, разгладила уже разглаженные складки на платье и провела пальцами по волосам, убедиться, что все в идеальном порядке. Я не имела права выглядеть подавленной или горем. Я, в принципе, не убита горем. И горя как такового нет. Я скоро выйду замуж. Это праздник как-никак. Уж плохо или хорош, жених — дело десятое. Сам факт свадьбы имеет значение». Это событие, о котором мечтает любая девушка, я так полагаю. Ну, если говорить обо мне, то я мечтала о чем угодно, но не о свадьбе. Но сейчас речь не о прошлом, а о настоящем. Так вот, подумаешь, выйду я замуж. Что такого-то? Буду надеяться, что сплетни о графе Найтмаре всего лишь сплетни. А сам он человек, если не красавец, то хотя бы душой красив. Как гласит одна мудрость автора «Не знаю», «Меня не удивить вашей красотой, меня не волнует ваше богатство. Меня, как дьявола, интересует исключительно ваша душа». Вот-вот, это обо мне. И вообще, я тут в новом мире только-только на ноги встала. А мне судьба на моем жизненном пути крутой поворот устроила. Хорошо, пусть так. У жизни свои игры, но тогда правила будут мои. Потому что я терпеть не могу, просто ненавижу проигрывать. Поэтому я стараюсь просчитать каждый шаг, свой и других. Я пытаюсь всегда быть впереди на несколько шагов. И да, что все контролировать и быть дальновидной, нужно быть титанически упрямой. Упрямство — мой дар и мое же проклятие. А еще, по знаку зодиака, я телец — И упрямство — мое второе имя. Вот так. Слуга открыл мне двери, и я вошла во двор своих друзей. Смех и громкие голоса заполнили двор. Сегодня вечером весь квартал собрался в доме Эллингтонов. Поднималась по ступеням, а ко мне уже спешила Фиона. «Дорогая, я всех-всех собрала, все готово», — с улыбкой оповестила меня подруга. Мы троекратно расцеловались, и направились к гостям. «Кстати, ты очень хорошо выглядишь», — похвалила она меня. Благодарно улыбнулась Фионе и пробежала пальчиками по яркой ткани своего наряда. Платье новое купила месяц назад на ярмарке, думала, надену он какой-нибудь праздник, а оно, видишь, как... Фыркнула я. Почти что праздник. Собрание было похоже на цыганский табор. Все жители нашего и соседних кварталов одеты в пестрые одежды. Все громко говорили, шумели, спорили. Рядом жарилось мясо, ароматы которого вызвали у меня обильное слюноотделение. Вспомнила, что сегодня толком и не ела, Так перекусила чем-то на бегу. Лорен расстарался на славу. На веранде был накрыт не один, а несколько столов, соединенных в один длинный и заставлен так обильно, так щедро, что я испытал неловкость. Друзья ради меня устроили не просто собрание, а целое торжество. Знаете, так любой прохожий решит, что здесь, в этом доме, проходит настоящая свадьба. Только жених и невеста по пути потерялись. Аврора! Красавица наша! Да не бойся, мы тебя в обиду не дадим. Наваляем и графу и неграфу. Ты только пальчиком покажи, кому нужно зубной ряд прорезить. Ай, бедолага наша. Да за что же ей горе такое горькое? За графа Найтмара, за монстра замуж выдают. И изверги. Друзья, знакомые, в общем, все соседи, два меня увидели, практически в один голос забросали меня разными пожеланиями и причитаниями. Кто-то слезы лил и меня почти похоронил, кто-то проклятиями в адрес графа и короны кидался, кто-то рассуждал, что я могу стать очень богатой вдовой, и много всего другого наговорили. Я даже немного растерялась, чуточку оглохла. «И вам всем добрый вечер», — проговорила я, но мой голос утонул в какофонии голосов моих соседей. Лорен глаза возвел к небу. Фиона только что за голову не хваталась. Наши соседи перешли в состояние нарастающего выступления. «Так, все-все, тихо, прекратите, хватит прочитать и гласить впустую», — гаркнул Лорен. «Не помогло». «Дорогие наши друзья, минуточку внимания». Попытался успокоить всех Фиона. Ноль реакции. Я нервно хихикнула и взяла со стола пирожок. Откусила половину и прикрыла глаза. «Ммм, пирожок с рубленным мясом. Сочный, вкусный. Это истинное блаженство». Лорен понял, что просто так гостей не угомонить, и сделал просто. Он взял два огромных металлических подносы и ударил их друг от друга. Грохот вышел знатным. Все в раз заткнулись. «Тишина, ясно?» рявкнул мистер Эллингтон. Аврора сейчас все расскажет. «Прости, дорогая, что-то понесло нас?» Извинилась моя соседка, миссис Глория Нил. Гло торгует авторскими сладостями — шоколадом, карамелью, мармеладом. Сама их варит и делает. Мы с ней тоже хорошо подружились и придумали продавать букеты цветов вместе с ее вкусняшками. Идея покупателями была принята на ура. Все хорошо. Тепло улыбнулась ей. «И он рассказал нам о твоей ситуации» недовольно заметила сестрица Мясника. «Это катастрофа, Аврора! Корона не имеет права!» «Сейчас мы решим, насколько катастрофа. Быть может, не так страшен черт, как его молюет?» Произнесла я совершенно спокойно и улыбнулась всем, словно и не было у меня приступа бешенства и желания кого-то убить, когда узнала, что для меня приготовил министр. И он усадил меня рядом с собой. Лорен занял хозяйское место во главе стола. Я доживала свой пирожок, удержалась от желания облизать пальцы «так вкусно было». Вытирала руки салфеткой, потом обвела взглядом хмурых, любопытных, настроенных решительно в отношении граф своих друзей и соседей. Равнодушных к моей судьбе за этим столом точно не было. «Дорогие мои друзья, мои соседи, мы с вами сдружились, и я рада, что судьба свела меня именно с вами», — начала я свою речь. «Не стану долго разглагольствовать. Вы уже знаете меня как женщину, которая, прежде чем что-то сделать, предпочитает сначала все спланировать, просчитать, сравнить, сделать выводы, а потом действовать». «Так и есть!» «И правильно, Аврора. Ты леди дела, ты леди слова. Мы за тебя горой». Такие слова услышала в свой адрес. Я взяла бокал с Морсом, сделала большой глоток и продолжила. «Прежде чем решить, как мне строить разговор с моим будущим супругом, я бы хотела услышать от вас, что вы вообще знаете о графе Лиаме Найтмаре». «Мелисса знает», — тут же сообщила Глория. «Да-да», — произнесла Мелисса. «Это была маленькая, худенькая женщина, на очень хрупкая, какая-то эфемерная и неземная. Но с сильным характером и несгибаемой волей, к сожалению, вдова. Она держит лавку с чудесными тканями, шьет одежду сама и с помощницами, для эксклюзивных клиентов шьет исключительно сама». «Когда Фион рассказала мне о твоей беде, я навела свежие справки об этом графе. У меня как раз сегодня одна леди на примерку приезжала. Так вот». Мелиса, ты рассказала той леди, что граф женится?» — ужаснулся Лорен. «Нет, что вы!» — успокоила она меня и Лорана, Чуть наморщила аккуратный носик от недовольства, что ее заподозрили подобной глупости. «Я умею вести беседу и знаю, что как и кому говорить». «Извини», — кивнул ей Лорен. Она изящно махнула ручкой и продолжила. «Так вот, эта леди знает одну леди, которая дружит с другой леди, которая кузина некой леди Эмилии Кас. Данная леди, которая Эмилии год назад должна была стать женой графа Найтмара, но не стала». «Она хоть жива?» — спросил кто-то. «Жива-жива. Правда, говорят, нервная стала. Но, как говорят, это на нее замужество так повлияло. Она сразу выскочила замуж за другого тайна. И как сплетничают служанки леди Кас, ее замужество сложилось весьма неудачно». Но речь сейчас не о ней. Со слов тех же служанок, которые рассказали служанкам других леди, и дошло до леди, которые я шлю платье Лем, Найтмар Монстр. Жестокий, очень грубый, безумно страшный, очень-очень некрасивый, просто чудовищно уродливый мужчина». Мелисса облизнула губы и заговорщицки продолжил рассказ. Когда Леди Эмили увидела графа, она потеряла сознание. Ему не понравилась ее реакция. А еще он узнал, что она уже любит другого. И тогда граф просто взял и выгнал Леди Касс, представляете? Еще и чудищ на нее спустил. Говорят, он держит у себя в замке каких страшных псов, которых спускает на своих невест. Неугодная невеста убегает, а псы за ней. Но Леди Касс спаслась. «Какой ужас!» Я переглянулась с Фионой. «Да, что-то история тухлая какая-то. Причем тухлая со стороны невесты». «Есть у кого-то другие фактография?» — поинтересовалась я. «Не те сплетни, как Корона пытается его женить, а что-то другое». Я покрутила руками, не зная, как донести правильно свою мысль. А то, чего меня сейчас закопают под тонны сплетен полных ужасов и страхов. «Он же не всегда в своем графстве сидит. Выезжает ведь в столицу, где-то бывал, ну, хоть что-то. Только прошу ненужные истории про несчастных невест», — попросила я. «Я кое-что знаю». Друг басом проговорил кузнец. «Огромный, сильный, настоящий богатырь, господин донбер «Мистер Бер, не томите, рассказывайте», — улыбнулась я кузнецу. «Эти сведения я получил от одного оружейника. Я не знаю, откуда знает он, но его слова похожи на правду». И кузнец рассказал, что слышал о графе Найтмаре. «Граф Лем Найтмар когда-то сражался в мире темных пределов и получил сильнейшее магическое ранение». Мужчина чудом выжил. Его буквально вырвали из костлявых лап смерти. Из-за полученной раны проснулось древние проклятие рода Найтморов. Кузнец не знает, что там за проклятие, но, по словам оружейника, оно сделало графа изгоем. Граф за свою военную службу повидал много страшного. Он видел, как погибали его товарищи от темной магии. Он видел извеченные трупы. С другими офицерами собирал тела товарищей, павших после боя. Отгонял от них стервятников. Да, на войне, где грани реальности размываются, люди обычно сходят с ума — или, по крайней мере, не забывают всех ужасов. Иногда сами становятся настоящим ужасом. Так говорил оружейник. Граф много скитался по этому миру и был в других мирах, но когда проклятие взяло над ним верх, вернулся в родное поместье. Лиам выходил в свет, но, как говорят, у него стал ужасным характер. Извительный, цинично, верливый. Ложилось ощущение, что он возненавидел всех людей разом. Конечно, свой отпечаток наложила война и ее ужасы, но в любом случае общество отвергло его, и репутация графа оказалась на дне. Уже пять или больше лет свет его не видел. Данная информация была больше похожа на правду. Хотя была еще оговорка министра о погибших девушках. Ладно, эту информацию пока опустим. Главное другое, я знаю, что граф был на войне. А война, простите меня, иногда ломает людей. Радикально меняет их характер, привычка и взгляды на жизнь». Вполне возможно, некое проклятие разбередило какую-то болячку, а она взяла, да и попортила внешность графа. А быть может, там просто рана, которая некрасиво зажила? Эх, как же мало информации. Я лишь поняла одно. Надо ехать в графство Роустаун. Хочу своими глазами увидеть этого монстра. Но перед поездкой необходимо согласовать список гостей и передать его министру. Пусть порадуется, что я согласна стать женой графа и приведу на свадьбу пару-тройку кварталов.